Глава восьмая Первые несколько дней после того, как леонард вернулся домой с ребёнком, Лайла всё ждала, что вот-вот зазвонит телефон или в дверь постучат, и на пороге появится человек в униформе, её уведут на допрос, а потом она окажется в камере, причём надолго. Через неделю тревога стала исчезать. Лайла всё ещё вздрагивала при каждом звонке,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 Это ребёнок, маленький ребёнок. Не пристало держать малютку в подвале и развлекать одними лишь музыкальными гаммами. Леннард всё ещё писал песни на заказ, и иногда его приглашали участвовать в записи на студии. Десять дней спустя, после того, как в их доме появился ребёнок, Леннарда пригласили в Стокгольм. Обычно он с удовольствием ездил на запись в студию, каждый раз ненадолго возвращаясь в тот мир,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 Она стала одевать девочку. Сначала комбинезон, потом шапочка, закрывающая уши. Вот так, бедняжка. Теперь-то у нас красивая. Всхлипывая, Лайла пошла к лестнице, ведущей из подвала прямо во двор. Маленький свёрток в руках пробуждал столько воспоминаний. Пусть Ленард говорит, что угодно, но она правда любила их сына. Ей нравилось заботиться о ком-то.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 Лайла начала осторожно подниматься по лестнице, озираясь по сторонам. «Успокойся, Лайла. Остаток разума потеряла». Их дом находился на отшибе, но даже если бы кто-то из соседей и увидел ребёнка или услышал его крик, что с того? Они девочку не крали, и её всё равно никто не разыскивает. Лайла проверяла. В газетах ни слова.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 Наконец, она могла расслабиться. Посидев немного, Лайла прогулялась с ребёнком на руках по участку, избегая открытых мест. Она показала девочке грядки, кусты крыжовника и яблони. Ветки гнулись под тяжестью созревших плодов. Взгляд малышки оживился, и чем дольше они гуляли, тем ярче становился румянец у неё на щеках. Стал накрапывать дождь, И они вернулись в дом. Лайла развела смесь уселась в кресло, уложив малышку на колени. Девочка пососала рожок всего пару минут, а потом сразу уснула. Лайла ходила по дому, наслаждаясь этим забытым ощущением. «Маленький тёплый комочек у тебя на руках». Вдруг раздался звонок. Лайла инстинктивно крепче прижала ребёнка к себе.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 и наблюдала за девочкой сквозь перекладины кроватки. Даже во сне выражение лица у ребёнка было сосредоточенное и насторожённое. Как была или хотелось, чтобы оно исчезло с этого милого личика. «Спи, моя звёздочка». Телефон снова зазвонил. Семь сигналов. Наконец она добралась до кухни и сняла трубку. Где тебя носит чёрт побери? сердито спросил Ленард. Я была в подвале. Там телефон тоже слышно, разве нет? Я кормила ребёнка. Ленард замолчал. Ей удалось дать правильный ответ. Когда он снова заговорил, голос звучал гораздо мягче. Она хорошо поела? Да, всё до последней капли. И потом уснула? Да. сразу же. Лайла присела на стул, прикрыв глаза. Самый обычный разговор. Мужчина и женщина говорят о ребёнке. Она почувствовала необычайную лёгкость в теле, будто благодаря короткой прогулке килограммов двадцать сбросила. «Так у вас всё в порядке?» — уточнил Леонард. «Да, всё хорошо». Судя по звуку открывающейся двери, Кто-то вошёл в комнату к Леннарту. Его тон сразу изменился. «Понятно. Ну ладно, я тут ещё задержусь. У нас не всё гладко идёт». «Ничего страшного», — сказала Лайла, улыбаясь. «Можешь не торопиться».